Интертекст и коммуникация Логично предположить, что для разных видов коммуникации Интертекстуальная составляющая окажется различной Чтобы доказать данную гипотезу, необходимо систематизировать виды коммуникации Известно, однако, что не только классификация видов коммуникации и общения Но даже определение этого понятия является предметом оживленных дискурсий Дефиниции понятия коммуникации можно подразделить на два типа. А. Одни ученые, например, американский психолог и социолог Чарльз Хортон Кури 1864-1929, полагают, что коммуникация предназначена только для передачи мыслей. В этой научной парадигме коммуникации... Определяется как передача и получение информации, передача и получение сообщений или трансмиссия сообщений от одного лица к другому Другие ученые, в частности основатель кибернетики Норберт Уинер, считает, что коммуникация обязательно предполагает обратную связь, фидбэк В этой связи специалисты определяют коммуникацию как социальную интеракцию посредством сообщений, как процесс обмена информацией или связь, в ходе которой осуществляется обмен информацией. Давно замечено, что понятие «коммуникация» является сложным для определения и дефиниции этого понятия редко бывают удовлетворительными. Причина состоит в том, что ни трансмиссионная монологовая, ни интерактивная диалоговая модель, взятые по отдельности, не являются достаточными для адекватного понимания коммуникации. Для точного определения коммуникации необходимо учитывать два ее векторных типа. А. Передачу информации, информационную трансмиссию, как однонаправленный коммуникативный процесс. One-way communication. Обмен информацией, информационную интеракцию – как двунаправленный коммуникативный процесс, two-way communication. С учетом сказанного определим речевую коммуникацию, как процесс передачи и восприятия информации, либо обмена информации. Чтобы прийти к адекватному пониманию коммуникации, следует разобраться в ее устройстве и выявить все детали, морфологию этого сложного механизма. В настоящее время известно немало теорий и моделей, более или менее адекватно и подробно описывающих процесс коммуникации и коммуникативную ситуацию, то есть ситуацию речевого общения. Античная модель, приписываемая Аристотелю, включала всего три компонента. Есть три вида риторики, потому что есть столько же родов слушателей. Речь слагается из трех элементов – из самого оратора, из предмета, о котором он говорит, и из лица – к которому он обращается. Оно-то и есть конечная цель всего, я разумею, слушателя. Аристотель Риторика. Модель коммуникации, разработанная американским политологом Гарольдом Ласвеллом 1902-1978, для анализа СМИ, включает пять компонентов. Первое. Кто передает сообщение-адресант. Второе. Что передает со сообщение-текст. Третье. Как осуществляется передача, канал общения, телефон, интернет и так далее Четвертое. Кому направлено сообщение-адресант. 5. С каким прагматическим эффектом оценка эффективности и достижение коммуникативной цели? Модель коммуникации, предложенная инженерами американской фирмы Bell Telephone Company, Клодом Шенноном и Уорреном Уивером, для анализа радиотелефонной связи добавляет понятие кода и шума «noise». Под кодом следует понимать знаковую систему, используемую для передачи информации, язык родной или иностранный, устный звуковой или письменный, вербальный или не невербальный, например, язык жестов и так далее. Шум – это помехи. затрудняющие декодирование, треск в телефонной трубке, неразборчивый почерк, неполный произносительный стиль и другое. Данная модель неоднократно дополнялась среди компонентов, добавленных Деллом Хаймсом. Важным представляются следующие два. Первая – цель общения, второе – его обстоятельства или контекст. Среди элементов модели коммуникации необходимо различать – 1. Ключевые второстепенные выводимые. Так, ключевой элемент сообщения подразумевает код, предмет, тему, содержание, жанр, устную или письменную форму речи, наличие контакта между коммуникантами и прочее. Цель подразумевает возможность генерального плана речи, ее стратегии и используемых в ней тактик, обстоятельства, сферу коммуникации, бытовую, профессиональную и другую, хронотоп, то есть время и место и так далее. Если считать, что модель должна упрощать действительность, выявляет отбирая ключевые ее элементы и отношения, то имплицируемые элементы при моделировании отображаться не должны, в противном случае произойдет перегрузка модели второстепенными деталями. Второе. Обязательные и факультативные. Так, связь между коммуникантами обязательна. Обратная связь факультативна. Факультативный канал связи. Коммуникантов по данному параметру можно подразделить на две категории. Первый обязательный, адресант, адресат. Факультативный, являющийся косвенными участниками сообщений, а слушатель или наблюдатель. Термин введен датским физиком Нильсом Бором. Б. Посредник, гонец, вестник, декламатор, лицо, передающее информацию от адресата к адресанту. Факультативные элементы включать в определение коммуникации нельзя. Рассмотрим с этой точки зрения дефиницию, составленную Джозефом Девитом. Коммуникация – это сопровождаемый помехами процесс или акт передачи сообщения от отправителя к получателю через какой-либо канал. Получается, что коммуникацию обязательно сопровождают помехи. 3. Принадлежащие сфере А. Адресанта, например, цель сообщения, Б. Адресата, например, эффект или результативность сообщения, Б. В. Общий. 4. Абстрактные, цель и эффект, и конкретные, сенсорно воспринимаемые. Набор конкретных элементов образует речевую ситуацию. К примеру, речевую ситуацию выступления депутата в парламенте образуют следующие элементы – Адресант, сообщение адресаты, депутатский корпус, наблюдатели, журналисты, представитель президента и другие, которые в дальнейшем станут посредниками, то есть передадут сообщение своим адресатам. В частности, контролер, спикер парламента, обстоятельства, произнесение речи, наличие регламента, канал связи, микрофон, который спикер имеет право отключить, шум, разговоры в зале, выкрики оппонентов. С учетом сказанного представим итоговую модель коммуникации, заключив в скобки факультативные элементы, такие как наблюдатель, посредник, канал связи, шум и обратная связь, и обозначив сферы адресанта и адресата Виды и стили речевого общения можно систематизировать, связав их с компонентной моделью коммуникации, а именно По характеру кода, используемого адресантом, различаются следующие виды речевого общения или коммуникации Вербальные и невербальные. По данному параметру сторонники широкого понимания текста, не только как словесного, но и музыкального, архитектурного, с архитектурными претекстами и другим, различают... Интертекстуальность, вербальную, как результат интеракции словесных текстов, и невербальную, изобразительную, pictural, кинематографическую, filmic, и музыкальную. Сравним, к примеру, две пары музыкальных фрагментов. Первая, принадлежащая Рональду Маку в песне He's So Fine, 1962 год, США. Вторую, принадлежащую Джорджу Харрисону в песне My Sweet Lord. Вербальные коммуникация распадается в частности на следующие диады по форме на речь устную и письменную по данному параметру различают интертекстуальность письменную и устную в виду затруднений характерных для восприятия фигурально осложнённой речи интертекстуальность следует э считать феноменом, тяготеющим к письменной речи, дающий возможность для раздумий и возвращения к уже прочитанному. Отсюда характерное для французской филологии понятие интертекстуального письма «écритюр интертекстюэль», а также традиционная, однако не вполне оправданная привязка интертекстуальности к письменной форме речи. Тремя измерениями текста являются – Сюжет написан, написанного, экритюр, адресаты, внешние тексты, три элемента диалога. Таким образом, статус слова определяется. А. Горизонтально. Слово в тексте принадлежит его сюжету и адресату. Б. Вертикально. Слово в тексте ориентировано на совокупность литературных текстов прошлого и настоящего. Б. По функциональности речевой принадлежности: На речь официально-деловую, научную, художественную, публицистическую, и разговорную. Интертекстуальность феномен межстилевой. Однако сферы действия фигуры интертекста распределены между функциональными стилями асимметрично. В специальной официально-деловой и научной речи доминирует цитирование в разговорной речи, фигуры интертекста используются гораздо менее интенсивно, чем в публицистическом и тем более художественной. Как видим, интертекстуальность ни к одному из пяти функциональных серий видов речи не привязана. С учетом этого факта трудно признать точным определение, ограничивающее ее художественной речью. Интертекст – два и более художественных произведений, объединенные знаками, показателями интертекстуальной связи. Более обоснованный и прагматичный следует считать позицию представителей прикладной лингвистики, которые полагают, что интертекстуальность не ограничена литературными текстами, но включает любой письменный или разговорный текст. 2. Речь простая, латинскую «sermosimplex», «lingua rustica», английский «plain speech», «plain style» или «aschematon», От греческого «лишенный фигур». Фигуры в греческих риториках именовались схемами. И речь осложненная, в частности, а не прямая, или металлогическая, осуществляемая посредством косвенных речевых актов, пересмыслений и иносказаний. Откройте, пожалуйста, окно. Прямая просьба. И что-то душно стало. Косвенная просьба. Интертекстуальность осложненная. Я... О, Гончарован вашим докладом, председатель, обращаясь к докладчице по фамилии Гончарова. Я влюблен, я очарован. Словом, я о э, Пушкин. Как видим, интертекстуальность наслаивает текст на текст, смысл на смысл, по существу иероглифизируя письмо. Знание претекстов составляет прецедентную компетенцию носителя языка. Или, по терминологии итальянского, философа и писателя Умберто эко интертекстуальное знание intertextual knowledge интертекстуальная компетенцию выразительный эффект фигур интертекста не будет нулевым если их адресат знает претекст в противном случае неизбежна коммуникативная неудача если автор не уверен в прецедентной компетенции читателя он может использовать различные претекстовые опоры в частности литературную цитату предваряющую ее парафраз Затем рыжий разбойник ухватил за ногу курицу, и всей этой курицей, плашмя, крепко и страшно, так ударил по шее Поплавского, что туловище курицы отскочило, а нога осталась в руках Азазелла. «Все смешалось в доме Яблонских», как справедливо выразился знаменитый писатель Лев Толстой. Именно так и сказал бы он в данном случае. «Да, все смешалось в глазах у Поплавского». Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита». Исходный текст, либо его фрагмент, размещаемый в позиции эпиграфа, и тем самым афишируемый как мотив и претекст «претекст» e по отношению к помещенному ниже тексту реципиенту или вторичному тексту, прием, получивший повсеместное распространение в XVIII веке. Саламандра. Он бросил в очаг несколько веточек освещенного астралиста, и они загорелись, потрескивая. Ша-нодье-трельби «Сверчок, друг мой, уж не умер ли ты? Что не отзываешься на мой по посвист и не замечаешь о отцветов огня?» А сверчок, как не были ласковые слова Саламандры, ничего не отвечал ей, то ли он спал волшебным сном, то ли ему вздумалось покапризничать. «Ах, спой же мне песенку, которую поешь каждый вечер, укрывшись в своей каморке из копоти и пепла, с железным щипком, украшенным... Тремя героидическими лилиями. Но сверчок все не отвечал, и огорченная саламандра не прислушивалась, не подает ли он голос, не принималась петь вместе с пламенем, переливавшим розовым и голубым, красным, желтым, белым и лиловым блесками. «Умер, друг мой сверчок, умер, и мне слышались как бы вздохи и рыдания, в то время как пламя, ставшее мертвенно-бледным, затухало в опечаренном очаге». Умер. А раз он умер, хочу и я умереть. Весточки астролиста догорели. Пламя ползло по уголькам, прощаясь железным щитком, и Саламандра умерла от истощения. Алоизиус Бертран. Гаспар из тьмы. Обязательным композиционным компонентом стихотворений в прозе а Бертрана является... сугестивный эпиграф, который не просто апеллирует к эрудиции, но привносит орнаментальную и семантическую значимость. Прямо буквально может быть понят и косвенный речевой акт, и переосмысление, например, антифраз «Ну ты и красавец!» и аппликация, в частности, следующий стих, как из известной оперы «Я люблю вас, Ольга». Как видим, выбор кода определяет судьбу информации. Канадский социолог Гарольд Адамс Инис, 1894-1952, утверждает в этой связи следующее. А. Чем проще код, тем шире аудитория. Б. Технологии коммуникации важнее, чем ее содержание. Это означает, что одно и то же содержание, в зависимости от особенностей его оформления, может быть воспринято по-разному, либо вообще не воспринято адресатом. Особенно актуально это для художественной речи, по определению филолога и переводчика Бена Штольцфуса. «Коннотация доминирует над денотацией, форма затемняет содержание, неоднозначность девальвирует содержание». Роберт де Богрант и Вольфганг Дресслер, определив интертекстуальность как зависимость порождения или восприятия данного текста от знания коммуника... коммуникантами других текстов, ввели понятие «медиации». степени напряжения в понимании интертекстуальных отсылок адресатам. Так, медиация существенно меньше, если упоминает хорошо знакомый текст, факторами, затрудняющими опознание и понимание вставок через чужой речи, а значит, препятствующими интертекстуальной эффективной коммуникации. Представляются а. отсутствие ссылки, как что характерно для аппликации аллюзии и травестирования, б. небольшой объем, что является приметой аллюзии. Таким образом, Из всех фигур интертекста наиболее затруднения возникают при восприятии аллюзии, поэтому специалисты характерируют ее как стопорящий блок, стамблинг-блок, и говорят об аллюзивной компетенции. Третье. По роли коммуникантов порождение, восприятия речи и форме речи выделяются четыре вида речевой деятельности. Письмо и говорение – активные виды соответствующей роли адресанта, Чтение и аудирование – пассивные виды соответствующей роли адресата. Интертекстуальность ни к одному из указанных видов речевой деятельности не привязана. С учетом этого обстоятельства трудно признать точным определение, ограничивающий интертекстуальность письмом и чтением. Интертекст – два или более текста, который читатель должен знать с тем, чтобы понять литературное произведение во всей его значимости. Четвертое. По вектору коммуникации. А. Монолог. Развернутое высказывание одного из участников общения, предполагающее коммуникативную пассивность всех остальных. Однонаправленная коммуникация. Б. Диалог и полилог. Обмен репликами между участниками общения с поочередной сменой коммуникативных ролей. Двуеразнонаправленная коммуникация. Интертекстуальность – феномен монологически интенциональный, поскольку она осложняет высказывание, создает шум, помехи и восприятие информации, а значит на неподготовленную спонтанную речь и, следовательно, на диалог, особенно бытовой, не вполне рассчитана. Активная эксплуатация метафоры, диалог текстов привела к синонимическому сближению терминов диалогичность и интертекстуальность. Их сочет... сочетаемостные метафоры. Возможности находятся в отношениях дополнительной дистрибуции – интертекстуальность романа, произведение диалогичность текста, но не интертекстуальность текста, что служит оправданием терминологической синонимии, в иных случаях, как известно, порицаемой. Пятое. По числу коммуникантов. Личная коммуникация, в частности, интерперсональная, так называемая «внутренняя речь и разговор с собой», интерперсональное общение индивидов в паре или группе, в семье, на кафедре, в отделе, в фирме-взводе. Второе. Публичное, в частности массовое, присутствие большого числа адресатов существенно влияет на специфику речевого общения. Публичное общение предполагает подготовленной встречи хорошую дикцию, знание приемов удержания внимания аудитории. Поскольку механизм общения в направлении от интерперсонального к публичному усложняется, названные виды именуют публичными. уровнями коммуникации. В соответствии с законом экономии внимания, который в 1853 году сформулировал английский филолог и социолог Герберт Спенсер, сила вербальных форм и аранжировок тем больше, чем меньше времени и ментальные усилия реципиента затрачены на их осмысление. По мере расширения аудитории и возрастания числа адресатов речи снижаются число и частотность усложняющих ее элементов, упрощаются синтаксис и лексика, а также металлогическая и интертекстуальная составляющая дискурса. Давно замечено, что интертекстуальность развертывается со деплюи во времени И в социальном пространстве. Соответственно, сфера действия прецедентного текста определяется по двум параметрам. А. По времени, в течение которого его помнит. Б. По числу коммуникантов, которым он известен. По данным двум параметрам прецедентные тексты членятся на три типа. Первое. Известный узкому кругу лиц. В частности, только отправителю и получателю сообщения. Записка, личное письмо, телеграмма, имейл, веб-чат и другое. 2. Известные широкому кругу носителей языка в течение непродолжительного времени – газетные тексты, выступления политиков, реклама. третье Известные широкому кругу носителей языка в течение длительного времени – библия, произведения классической литературы, фольклорные и другие культурно значимые тексты. Интертекстуальность, основанную на взаимодействии текстов первого типа, в англо-американской традиции принято именовать интерперсональный, interpersonal intertextuality, основную на взаимодействии текстов второго и третьего типов, культурный, cultural intertextuality, претендентными в странах СНГ называют вслед за U.N. Карауловым тексты третьего типа. Назовем прецедентными тексты, значимые для той или иной личности в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, то есть хорошо известный и окружению данной личности, включая и предшественников и современников. Такое понимание не отвечает европейской традиции, в соответствии с которой прецедентная детерминированность текста определяется лишь как зависимость от прослеживаемых, «Тросьебл» связей с претекстами, то есть без учета степени их известности. Впрочем, термин «прецедентный текст» используется у нас и в более широком значении. Так, Г.Г. Слышкин предлагает говорить о текстах прецедентных для узкого круга людей, а также о текстах, становящихся прецедентными не на относительно короткий срок. По культурной принадлежности коммуникантов. Внутрикультурная и межкультурная коммуникация – По лингвокультурной принадлежности взаимодействующих текстов интертекстуальность подразделяют на два типа – внутрикультурную, intercultural, intertextuality, при которой взаимодействуют тексты одной лингвокультуры, b. Межязыковую и межкультурную, translingual, intertextuality, intercultural, intertextuality, основанную на интеракции текстов различной лингвокультурной принадлежности. 7. По доступности для третьих лиц, наблюдателей, открытая и закрытая коммуникация. Для закрытия информации о третьих лиц используется усложнение кода, например, косвенные речевые акты, макаронизация речи, либо переход на иностранный язык, терминологию. У больного педикулез, вшивость, тихий голос или шепот, спецсвязь, шифр. По наличию либо отсутствию этикетных... политкорректных, социальных и других ограничений на речевое поведение коммуникантов. Неконтролируемое общение. Б. Контролируемое. Контролируемой коммуникацией становится в двух случаях. Первое. Присутствие. А. Свидетелей общения, наблюдателей, детей при разговоре взрослых, взрослых и наоборот. Женщин при разговоре мужчин и наоборот. Гостей при разговоре супругов. Б. Организаторов общения, председателя, собрания, спикера, парламента при передаче информации от адресата к адресату э, через контролера, в роли которого выступают цензор, редактор, модератор интернет-форума. Отсутствие ссылки делает возможным употребление фигур имплицитной интертекстуальности. Аппликации, аллюзий травестирования, как приемов эзоповой речи, способных обойти контролера. В статье известного филолога читаем.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 Из знаменитого революционного стихотворения В. Брюсова исчезает, несомненно, от, от того, что русский читатель почти автоматически мог ее продолжить. «Каменщик, каменщик, фартуки белым, что ты там строишь кому? Ей не мешай нам, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму». Возникающая параллель между социализмом и тюрьмой была никоим образом неприемлема. Столь же неприемлемо было и в указанную эпоху в сравнении социализма с масонством, всемирным братством вольных каменщиков.